Когда Эдмонт узнает, где ты, он выступит против нас со всеми своими солдатами, заявил Олтер. Мы вчера обсудили всё с дедом и решили, пока ты с нами, нам следует собрать всех наших людей здесь. Не надо ничего бояться. Он так жаден, что постоянно уменьшал охрану. В замке не более дюжины лучников и столько же караульных. Со мной приехали мои слуги из Трестлинга. В любом случае люди из Булейра не очень-то любят своего хозяина. Поэтому он не станет прибегать к демонстрации сил. Несколько минут они прогуливались молча. "Жаль, что тебе так не повезло в браке", сказала Олтер. Он вспоминал счастливые дни, недели и месяцы, которые он провёл с Мариам в приюте Вечного блаженства. "Я тебе не рассказала самого главного. Он очень жесток. Если кто-то противится его желаниям, он беспощадно расправляется с ним". Джек Далди очень занят в своей камере пыток. В замке Булейра и в грош не ставят законы короля. Я что-то такое слышал, когда был в Лондоне. Он мстит крестьянам за то, что произошло после смерти его отца. Уолтер, он и мстит в стократном размере. Ингейн помолчала. И это еще не все. Мы живем раздельно с тех пор, как родился мой сын. Он приводит женщин и развлекается с ними, не стесняясь меня. Далеко не все из них желают стать объектом его внимания. Эдман пользуется вассальным правом первой ночи. Ингин горько рассмеялась. Трудно поверить, что такое могло произойти с Ингин из Стретлинга, гордой молодой наследницей, которая была уверена в себе и думала, что она сможет подчинить себе любого мужчину. Наверное, мне нужно было выйти замуж за Ниниан или даже, она быстро взглянула на Уолтера, а потом оттрела глаза и или или за другого кандидата. Что ты собираешься делать, спросил Уолтер? Не знаю. Я думал только об одном, что мне необходимо оттуда убраться. Я никогда больше не вернусь в Булеар. Что бы ты мне посоветовал? Тебе следует отправиться в Лондон и просить защиты у короля. Мне говорили, что он очень справедлив. Он выслушает тебя и, мне кажется, постарается, чтобы тебе достались хотя бы поместья Треслинга. Отправиться в Лондон это невозможно. Я не могу туда добираться одна. Олтер, мне не на что жить с моими людьми. Я тебе уже говорила, что у меня в кошельке нет даже самой мелкой монетки. Пусть это тебя не беспокоит. Я вернулся с востока с деньгами и могу помочь тебе, пока ты поживёшь в Лондоне, и король будет рассматривать твоё дело. Ингейн поражённо посмотрела на Олтера. Ты это сделаешь для меня? Дорогой Олтер, я всегда так плохо к тебе относилась. Как могут так сильно отличаться два брата? Мы всего лишь сводные братья. Не надо забывать об этом. Олтер всё время посматривал на дорогу и теперь внезапно остановился. Вот он. Он не теряет времени зря. Твой рыцарь и хозяин едет, чтобы забрать тебя. Его сопровождает примерно дюжина садников. Мы должны немедленно вернуться в дом. Ингейн молча смотрела на приближающихся всадников. «Я к нему не испытываю ничего, кроме презрения. Нет, я подожду его здесь, потому что не хочу, чтобы он подумал, что я его боюсь». Уолтер не стал ее переубеждать. Он повернулся и громко окликнул караульных. В ответ раздался сигнал от чистокола. «У нас защитники», — сказал он Ингейн. Когда к ним подъехал лорд Лесфорда, рядом с Уолтером стояли восемь сильных мужчин из герни. Эдмонд натянул поводье и сделал знак своим сопровождающим, чтобы они держались позади. Годы его сильно изменили. Лицо пополнело и казалось недовольным. Внешность стала ещё более отталкивающей.